Но кто может ответить, почему это происходит? Казалось бы, на первый взгляд изменения должны накапливаться в возрастающей прогрессии. Их влияние должно сказываться на всей последующей истории человечества. Но это не так. Или возьмем другой пример. Мне говорили, что техник Харлан... Обладает исключительным талантом находить минимальные необходимые воздействия в любой возможной ситуации. Я готов держать пари, что он не в состоянии объяснить, как он это делает. Теперь представьте себе, насколько беспомощны были первобытные люди. Их волновал вопрос о том, можно ли убить своего дедушку, потому что они не понимали, что такое реальность. Представим себе более вероятную и легче анализируемую ситуацию». Путешествуя во времени, человек встречает самого себя. — Как вы сказали, встречает самого себя, — возбужденно воскликнул Харлан. То, что Харлан прервал вычислителя, само по себе было неслыханным нарушением этикета. Тон, которым были сказаны его слова, делал его выходку неприличной, почти скандальной и укоризненной взгляды присутствующих. Обратились в его сторону. Сеннер поперхнулся, но продолжал говорить. Он закончил прерванную фразу, уклонившись таким образом от необходимости прямо ответить на бестактно заданный вопрос. И рассмотрим четыре случая возможных в этой ситуации. Назовем более молодого в биологическом отношении индивидуума А и более старого Б. Случай первый. А и Б не встречают друг друга, и действия одного никак не затрагивают другого. Тогда можно считать, что практически они не встречались, и мы отбросим этот случай как тривиальный. Случай второй. Б более поздняя личность видит А, но А не видит Б. Здесь тоже нельзя ожидать никаких серьезных последствий. Личность А не получает никакой информации о своем будущем, ничего принципиально нового здесь нет. Третье и четвертые возможности заключаются в том, что А видит Б, но Б не видит А. И что А и Б видят друг друга. В каждом из этих случаев наиболее существенным является то, что А видит Б. Человек на более ранней стадии своего биологического бытия видит себя существующим на более поздней стадии. Заметим, что из этого он может заключить, что доживет до возраста Б. Он видит, как Б совершает какое-то действие и приходит к выводу, что ему предстоит совершить это действие в будущем. Но человек, знающий свое будущее даже в незначительной степени, может начать действовать на основании этого знания и тем самым изменить это будущее. Отсюда следует, что реальность должна измениться настолько, чтобы их встреча стала невозможной, или же, по меньшей мере, чтобы А. Не смог увидеть бы Далее. Поскольку никакими способами нельзя обнаружить реальность, переставшую существовать, следовательно, А никогда не встречался с Б. Аналогично в любом явном парадоксе, связанном с перемещением во времени, реальность всегда изменяется таким образом, чтобы не допустить парадокса, и мы приходим к заключению, что парадоксов, связанных с путешествиями во времени, нет и быть не может. Весеннер, явно довольный собой и своими стилогизмами, обвел присутствующих торжествующим взглядом, Но в этот момент из-за стола поднялся Твистсел.